Глава третья. Сила Гарпуна. Южный спуск Пик и Синшан славится многочисленными реками и водными монстрами. Именно туда мы и направились. Я, Лианг, Мирослава, Думиса, Аниш, Ван Балай и Алин. Нацука, Джао и Нити остались в лагере. Они в предстоящем бою особой пользы не принесут. Пяти минут, выделенных мною на сборы, не хватило. Пришлось ждать, пока Джао не укрепит пальцы Ван Балаю. Вселенная за это время испарилась, будто ее и не было. Уверен, что вскоре услышу о новом караване, который ступил на Большой Хребет. Добирались до спуском и необычным способом. Лианг создал гравитационную ладонь, на которую залезли Думис и Иван Балай. А я подхватил одной рукой Аниша, другой Алина и направлял ветер, ускоряя ладони Лианга и Мирославу. «Бабочку я тоже захватил. Без нее дорога будет слишком опасной». Само присутствие разумного рядом с нами отпугнёт почти всех монстров. Хоть лазерная бабочка и казалась вялой и слабой, но не более. Сражаться она может и станет хорошим помощником в опасной ситуации. Монстр летел позади, почти не попадаясь нам на глаза. Такой оригинальной процессией мы и летели к южному спуску, распугивая монстров и людей. А когда прилетели, увидели три команды, которые разбили лагеря в пределах первого километра. Люди уже вступили на спуск, и сильнейшие организации начали зачистку, забирая всё самое вкусное. Синдикат почти не присутствовал на юге. Наша зона влияния была севернее, охватывала центр, север и запад. Не обращая внимания на людей, я направил ребят вниз по спуску. Мы быстро пролетели первые 3 км, и ближе к четвёртому на нас впервые напали монстры журавли. Стая белоснежных созданий, особи 60 Но подавляющее большинство звери облачные журавли, больше десятка вожаков небесных журавлей и один разумный журавль-мечник. Я займусь ими, Мирослава взглянула на меня. Попробуй, кивнул я. Снижаемся. Думиса, готовься метать копья. Лазерной бабочке я приказал не вмешиваться. С этой стаей справимся сами, нельзя надеяться только на неё. Мирослава приподняла руки, из ее костюма выстрелили сотни маленьких металлических игол. Зверя они пробивали насквозь, вожаков ранили, а вот разумный взмахом крыла отбросил их, защитив часть стаи. После этого громко крикнул, и два раненых вожака повернули в противоположные стороны, разделяя стаю на две части. Они спасали зверей, уводя их прочь. «Какой умный!» – поразился Ван Балай, спрыгнув с гравитационной ладони на землю. Разумный остался с пятью вожаками, и небесные журавли перестроились так, чтобы оказаться за мечником. Тот наглядно показал, почему его так называют. Каждый взмах его крыла порождал десятки воздушных клинков, которые с легкостью противостояли иглам Мирославы. И тогда принцесса Магнита задействовала свой козырь – семь ножей, недавно укрепленных Джао. Журавль-мечник сразу почувствовал опасность, Он громко крикнул, и Пятирогов и Жаков развернулись и устремились прочь. Перед мечником появилось яркое лазурно-неоновое лезвие. Журавль грациозно взмахнул крыльями, и раздался металлический звон. Лезвие мечника с невероятной скоростью отбило ножи Мирославы. "Спускайся к нам", крикнул я ей, не сводя глаз журавля. "Бабочки тупые монстры очень, а журавли умные". Хоть этот мечник и недалеко ушёл по ступеням развития, но он гораздо сообразительнее многих разумных. И я не уверен, что смогу подчинить его, тем более он находится слишком далеко. Только получив вторую спираль и ментальные нити, я провел несколько экспериментов и выяснил, что раненых монстров легче подчинить. Вот и сейчас мой план состоял в том, чтобы ранить журавля и попробовать взять под контроль. Думиса, готовься, целься в крыло, Лианг, будь на подхвате». Домисе схватил одно из коротких костяных копий, которые ему укрепила джава. Раньше он сражался костятами, но сейчас, с передачей массы, его сильная сторона метательное оружие. Тело африканца покрылось жёлтым сиянием, и это сияние передалось копью, которое мелко завибрировало. Мирослава полетела к нам, журавль спикировал за ней. Вокруг него вспыхнули и закружились десятки тонких неоновых лезвий. Белоснежная птица в окружении ярких мечей. Завораживающее зрелище. Бах! Раздался хлопок, Думи сометнул копье. Белый росчерк врезался в правое крыло журавля, разбив неоновые лезвия и вылетел с другой стороны. На землю полилась кровь. Птица громко закричала. Бах! Думи собросил второе копье, и журавль снова не смог защититься. На этот раз пробило его левое крыло. Мечник не упал камнем вниз, нет. Он начал медленно снижаться, планируя прочь от нас. Но как я мог позволить ему сбежать? Воздушный таран врезался в журавля, отбросив его в сторону. Три ментальных вихря одновременно залетели в его голову и продавили разум монстра, заставили его слушаться меня. Журавль не мог сопротивляться. Он проиграл. Я вернул два заметно ослабевших ментальных вихря. и помог журавлю приземлиться, поддержав ветром. Копье пролетело на вылет. Естественная регенерация монстра скоро вылечит его, но в ближайшие часы вряд ли журавль взлетит. Вошь, первым ко мне подбежал Ван Балай. Увидев, как я глажу голову журавля, он выторощился на меня. Ты подчинил журавля? подлетел Лианг, полулежащий на ладони. Неплохо, неплохо. Подчинил? удивился Ван Балай. Наш босс не зря за шелкопрядом охотился. Лианг спустился пониже. Ты его тут оставишь? Да, я смотрел в круглые глаза журавля, продолжая его гладить. Он останется со своей стаей и исцелится. А можно мне его погладить? спросила Мирослава. Да? И даже не надо просить. Журавль-журавль. Мирослава иронично улыбнулась, скосив глаза на лазерную бабочку, парящую недалеко от нас. Можешь попросить? я хмыкнул. Если тебе это нравится. Ван Балай хохтнул, Мирослава недовольно засопела, но подошла и погладила разумного. А зачем называть птицу журавль-журавль? Не поняла Лин. Он вёл себя на удивление серьёзно и почти ничего не говорил. Тоже не понимаю, пожал плечами Ван Балай. Лучше дать журавлю имя. Пусть будет Облачком. Что думаешь, Вошь? Продолжаем путь, я поморщился. Осталось немного. Место, куда я стремился, огромное озеро, в которое впадает большинство рек южного спуска. Именно там мы будем охотиться на разумных монстров. И если всё получится, я получу третью спираль ДНК и повышу её частоту до 10%. Сейчас для меня самое главное попасть в Атлантиду и забрать оттуда камень Хаоса и хрустальную доску, если они не исчезли. Я ведь их уже использовал в прошлой жизни. Я должен убедиться, что у меня есть шанс снова повернуть время вспять. И если всё пойдёт по наихудшему сценарию, я сделаю это без сомнений. Мы полетели дальше, оставив позади раненого журавля-мечника. С собой ребята захватили пару тел облачных журавлей, убитых в первую атаку Мирославой. Они нам ещё понадобятся. Когда мы отлетели достаточно далеко, разумный громко прокурлыкал и призвал к себе на помощь вожаков. Владислав, крикнул с ладони Лианг. А каких монстров мы будем убивать? Скоро увидишь, мы уже подлетаем. Вдали под лучами невидимого светила блестела водная гладь. Это озеро в прошлой жизни прозвали Акулием. Формой в виде неровной капли. Вершина начинается на 6-м километре, а дальше озеро расходится в стороны. Основание этой капли где-то на 20-м километре, из него выходит несколько рек. которые продолжают свой путь вниз. "Будем убивать рыб?" проорал Ван Балай. Почти я первым спустился к берегу Акулево озера и поставил на землю Аниша и Алина. Индиц выглядел слегка испуганным, парнишка же восхищённо оглядывался. Место я выбрал на вершине капли, самое удобное для ловушки. Мирослава и Ладон Лианга тоже спустились. Бабочка порхала над нами, ожидая приказаний. Босс Дунисон, сторож, насмотря на воду подошёл ко мне. Над нами пролетела стая монстров-гусей, но к счастью, они не обратили на нас внимания. Мы будем охотиться на акул, заговорил я, когда все собрались рядом. Акулы близкие к атомам синтеза и трансформации, они физически очень мощные, у них быстрая регенерация, зубы острые, как заточенная сталь. Звери голубые акулы внешне похожи на земных, но чуть крупнее. Вожаки белые акулы. Помимо своей физической мощи, они способны выпускать из пасти водяные бомбы, такие снаряды на куски разорвут обычного человека размерами крупнее голубых. И наконец, водные акулы разумные. Они тоже белые, но их плавники синие, и они гораздо крупнее вожаков, их не перепутать. Отлично манипулируют водой вокруг себя. В озере с ними лучше не сражаться, шансов почти нет. «Наша стратегия», – деловито уточнил Думиса. «Мы создадим яму», – я кивнул Аллену. «Она будет связана с озером и наполнится водой. Там мы пустим кровь монстрам, и ее почуют акулы. Будем убивать их гарпунами. Мирослава сможет вытащить их, они металлические. Есть вопросы?» «Никак, нет», – весело гаркнул Ван Балай. «Аллен, твой выход!» «Сперва надо отметить границы нового водоема», – я взлетел. «Аллен, ты сможешь контролировать свою способность? Не сделаешь яму больше или меньше нужной?» «Смогу, босс», – заверил Аллен. Его глаза возбужденно блестели. Явно доволен, что весь план строится на его навыке. Вдали пролетела еще одна стая птиц. На этот раз сутки еще я заметил змей и ящериц. Но никто из монстров не лез к нам. Все благодаря лазерной бабочке, кружившей рядом». Тогда начнём. Я взмахнул ладонью и выпустил в землю поток воздуха, который оставил после себя взрыхлённую полосу. Пролетел чуть дальше и снова выстрелил воздухом. Таким нехитрым способом я очерчивал границы будущего водоёма. Они начинались примерно в метре от окуля его озера, размерами метров 80 в диаметре, а глубина, насколько хватит у Алена Нитрина. Закончив с разметкой, я спустился и подхватил ойкнувшего Алена. Сможешь? спросил я, показывая ему вид сверху. Э, думаю, что да. Придётся много нитрита потратить. Наверное, почти всё. Яма же глубокая должна быть. Да. Хорошо, я постараюсь. Мы спустились. Ален подошёл к краю озера, повернулся к нему спиной, опустился на колени, положил руки на землю и прикрыл глаза. Вокруг его ладоней вспыхнул жёлтый свет. "Дыра!" крикнул Ален. И земля перед ним с грохотом провалилась, поднимая столб пыли. С помощью ветра я отогнал пыль, и перед нами открылся вид на глубокую яму, на дне которой блестела серебристая руда. Похоже, Ален случайно наткнулся на месторождение. Глубина дыры метров 20, вполне сойдёт. Всё нитри на потратил. Уставший, но довольный Ален поднялся и отряхнул штаны. Пойдёт, босс. Да, ты молодец, похвалил я парня. Нашёл глазами Лианга и указал на метровую стену, разделяющую озеро с дырой. Сможешь проломить? Да без вопросов. Лианг ткнул пальцем перед собой. В воздухе появился гигантский полупрозрачный палец и врезался в стену ямы, пробивая проход до озера. Я назвал этот приём Перст Бога. Лианг повторил жесты, и гравитационный палец ещё раз ударил в стену. В яму хлынула вода. В ней иногда мелькали маленькие рыбёшки. «Даже не звери, обычные животные». «Продолжай», – кивнул я Лянгу. «А мы будем ждать». «Мирослава привяжи тросы к гарпунам. Думиса, ты готовься». «Аниш, на тебе порталы. Мы должны успеть уйти в случае опасности». «Понятня», – серьезно кивнул Аниш. Каждый занимался своим делом. Только Ван Балай не знал, куда себя деть. Он здесь вообще на всякий случай. Вдруг неожиданно воздушные или наземные монстры нападут». Когда яма заполнилась водой на треть, я кинул в неё предусмотрительно захваченные тела облачных журавлей. В воде расплылись два кровавых пятна. Маленькие рыбки сразу же засуетились, вода вспенилась от их активности. Теперь оставалось лишь ждать. Первые акулы появились, когда яма наполнилась наполовину. Три голубых акулы, каждая длиной 5-6 м, проплыли через земляной коридор из озера и попали в водоём. Они не успели накинуться на тела журавлей. Три острых ножа насквозь пробили их. Для Мирослава обычные звери такая же лёгкая добыча, как для кошки жучок. Крови в воде стало ещё больше. И следующие монстры не заставили себя ждать. На этот раз прибыл вожак белая акула и пятеро разверей. Вожак был длиной метров 10, и когда проплывал через коридор, сильно разрушил его. монстров убил Мирослава, весь водоём окрасился в красный. Я спустился несколькими движениями, вскрыл вожака и вытащил его жидкое ядро, после чего убрал в куб. "Готовимся", приказал я. "Думис, жди моей команды. Остальные не вмешивайтесь. Алин, можешь выходить из изначального мира, свою долю получишь позже". "Можно мне остаться?", взмолился он. "Я буду очень осторожен. Я прямо сейчас активирую татуировку". Зачем сейчас, хмыкнул Лян. Она сразу исчезнет. Не знаешь, что ли? Татуировка на запястье работала по неизвестным и странным законам. Если человек не стал сильным вольвером, то использовать её он может лишь через сутки после входа в изначальный мир. Фантомная пирамида появляется не сразу. У обычного человека, который не стал вольвером, это занимает 2-3 минуты. У вольверов полторы-две, у слабых минуту-полторы. У сильных от 40 секунд до минуты, и длительность непонятно от чего зависит, она индивидуальна. После появления пирамида не висит долго, она исчезает в зависимости от ситуации. Если человек просто так её активировал, то она может сразу испариться. А если он серьёзно ранен и желает как можно скорее выйти из изначального мира, несколько минут провисит. При этом чем сильнее эвольвер, тем лояльнее пирамида к нему. появляется поближе, не исчезает более длительное время. Загадку татуировок изучают все страны, но это бесполезно. Непонятно, что это такое и каким образом работает. В прошлой жизни так и не смогли приоткрыть завесу тайны. Ладно, оставайся пока, разрешил я. Но по моей команде ты должен тут же покинуть изначальный мир, понял? Конечно, обрадовался Ален. Спасибо. Ребята, я вижу разумного, раздался сверху голос Лянга. Он парил над нами на ладони. Как быстро! Тут очень много разумных. Ждём, пока не сожрёт тела, только после этого убиваем. Думиса Цельси в голову. С твоей силой и укреплённым гарпуном мы попадём в цель, я уверен. Понял, босс. Африканец поудобнее взял металлический гарпун. К его концу была привязана тонкая леска. Потерять такое оружие непростительно. Мирослава, ты будешь заниматься разделкой туши. Сможешь? Необходимо достать жидкое ядро, тело оставим для другого разумного. Смогу, уверенно кивнула Мирослава, и я не сомневался в ней. Контроль у сильных ивольверов невероятен. Первая разумная акула, посетившая нас, оказалась длиной в 20 м. Гигантская с полной пастью острых зубов, акула одним своим видом вызывала подсознательный ужас. Вокруг неё крутились тонкие водяные змеи, а из пасти и ноздрей вырывались белые пузырьки, безобидные с виду, но невероятно опасные на деле. Водная акула протаранила башкой проход к нашему водоёму, увеличивая его Она широко раскрыла пасть и начала всасывать в себя воду со всеми телами акул. Я ждал, пока акула не очистит наш водоём от лишних тел и пока сама туда не заплывёт. Когда почувствовал, что настало время, подал знак Думисе. Бах! Металлический гарпун с хлопком вонзился в голову монстра и полностью погрузился в неё. Акула даже среагировать не успела, так и погибла, не поняв, что её убило. Повисла тишина. «Мирослава, разделывай, ждем следующую». «Водные акулы редко сбиваются в стаю, они хищники-одиночки, и это нам на руку». Мирослава после моих слов вздрогнула и сразу же подняла в воздух несколько ножей и тонких нитей. «Офигеть!» – прокомментировал Ален. «Это оказалось так легко!» «Хе-хе, думи-са машина! Он любого разумного завалит, даже дракона!» – начал хвастаться Ван Балай. Мирослава уже вытащила гарпун и сейчас показывала мастерство контроля. Ножи, укреплённые джао, разрезали плоть монстра, а нити обвязывались вокруг костей и тянули их в разные стороны, создавая щели. Металлическая лента залетела внутрь акулы и начала освобождать сердце от сосудов. Мирослава работала не только очень точно, но и быстро, но несмотря на это сказывалась неопытность. Несколько раз Мирослава отрезала слишком большие куски. Обнажая жидкое ядро, вижу ещё одну водную акулу, радостно крикнул Ванбалай. Она очень быстрая, скоро будет тут. Чует кровь разумного, усмехнулся я. Мирослава вытащила покромсенное сердце с торчащими сосудами, из которого выглядывали серебристые пятна. А не ж ядро твоё. Спасибо, обрадовал Синдус. Мирослава опустила сердце перед ним, а он исловко вытащил жидкое ядро и сразу же приложил его к татуировке. Всё, что осталось от сердца Мирослава, хотел выбросить в воду, но вдруг спустилась бабочка и несколькими клевками всё съела. Мы с Мирославой переглянулись. Вторая водная акула уже показалась. Она с ходу набросилась на своего мёртвого собрата и начала пожирать его, не обращая внимания ни на что другое. Я проверил гарпун целый, но кое-где видны небольшие вмятины. Если бы Думис метнул гарпун, укреплённый слабый джао, то он бы лишь ранил акулу, а не убил. Но и укрепленный сильный Джао вечно не продержится, рано или поздно сломается. Я отошел подальше, наблюдая, как акула пожирает плоть разумного. Когда акулы сконцентрированы на еде, они становятся более рассеянными и не успевают среагировать на атаку. Главное не шуметь, не привлекать их внимание. Я подал знак Думиси. Бах! Акула дернулась, и гарпун вонзился ей в челюсть. Не убил. Бах! Думиса сразу же метнул второй гарпун. Он готов метать их без пауз. На этот раз оружие попало куда надо, вторая водная акула погибла. Мирослава, работай. Ван Балай, попробуй подтащить тело первой акулы к берегу. Не оставлять же все тут. Надо будет и с собой что-то забрать. Выдергивай зубы, вырывай ребра, не зря же ты пальцы укрепил. Глаза и потроха отдай бабочке. Аниш, какой навык? Портативный порталь, откликнулся Индус. Владислав, а кому ядро? деловито спросила Мирослава, поднимая в воздух свои инструменты. Мне, я его использую, усмехнулся я.